О чем-то спорят, а Ратти попытался их примирить, в результате чего и Ратти сели за столик, а Пинли ушла в торговую зону рядом с вестибюлем отеля. Знаю-знаю, мне пора было уже с ними заговорить, либо установив защищенное соединение по сети, либо просто подойти и поздороваться. Только я не был уверен. Ну ладно, я испугался. Или перенервничал